Маркозит, а Апрочие ртуть кровь человеческая. Кровь из волос и мочи, а моча должна быть тоже человеческая. В 72 года кардинал вдруг обнаружил, что остались еще кое-какие области знаний по поводу коих он не успел высказать своего суждения. И пока ближние его мирно почивали, творил в ночной тишине. Он один изводил больше свечей, чем вся святая обитель со всеми ее монахами. Долгими ночами он трудился также над обширной корреспонденцией, которую вел со множеством прилатов, аббатов, легистов, ученых, канцлеров и царствующих особ всей Европы. Секретарь и переписчики Дюайза обнаруживали поутру пнады его ночных бдений, которые они переписывали потом набило весь божий день. Или изучая гороскоп своих соперников по конклаву, он сравнивал его со своим собственным гороскопом, вопрошая небесные светила, дабы в расположении их прочесть ответ на вопрос: увенчает ли его чело папская тиара? По расположению небесных светил выходило, что наиболее благоприятный срок для того начало августа и начало сентября нынешнего года. Однако сейчас уже было 10 июня, а туман все еще не рассеялся. А потом наступал самый мучительный час. Час предрасцветный. И как бы предчувствуя, что он покинет земную её доль, именно в эти минуты кардинал испытывал какой-то смутный страх, какое-то томление духа и тела, и чем неодолиме была телесная слабость, тем чаще возвращался он мыслью к совершенным поступкам. Память разворачивала перед ним картины необычной судьбы его собственной судьбы. Сын башмачника из города Кагора, проживший в неизвестности до того возраста, когда большинство его сверстников уже завершали свою карьеру, он, казалось, начал жить только на сорок м году. Нежданно, негаданно, попав по торговым делам вместе со своим дядей в Неаполь. Путешествие, жизнь на чужбине, открывшая ему Италию, И это повлияло на Джуэза самым странным образом. Буквально через несколько дней после прибытия в Неаполь он сделался учеником наставника королевских детей и набросился на изучение отвлеченных предметов со страстью, с уступлением, с необычной легкостью, усваивая сложнейшие дисциплины и так легко запоминая услышанное, что ему в этом отношении мог бы позавидовать самый одаренный подросток. Он без труда переносил и голод, и бессонницу. Ломоть хлеба составлял всю его пищу в течение целого дня, и если бы его заточили в темницу, он прижился бы и в узилище, при том, конечно, условии, что ему доставляли бы вдоволь книг. Вскоре он сделался доктором канонического права, затем права гражданского. Вслед за чем пришла известность. Королевский двор в Неаполе охотно советовался с клириком из Когора. На смену жажде знаний пришла жажда власти. Советник короля Карла II Анжуй-Целейского, деда королева Клеменции, затем секретарь Тайного совета, обладатель множества церковных бенефиций Он через десять лет после своего прибытия в Италию был назначен епископом фрижуским и вскоре стал отправлять обязанности канцлера Неаполитанского королевства. Другими словами, стал первым министром государства, включавшего в себя Южную Италию и графство Прованское. Само собой, разумеется, такой сказочный взлет — не мог совершиться только благодаря юридическим и богословским талантам епископа Фрижуского, особенно в той атмосфере интриг, которая царила при Неаполитанском дворе. Один факт, известный лишь немногим, ибо то была церковная тайна, свидетельствовал, что Дюэс обладает также достаточной долей коварства,